Глава двадцать пятая «Ба, будильник!» Сонно протянула Федька, когда голос из-под кровати взял самую высокую ноту. Я пихнула ее в плечо, и девочка открыла глаза. «Ой, Эмили!» Потом поморгала удивленно и протянула руку вниз. Через секунду и ужасающие звуки, и свет исчезли, погрузив комнату в темноту и тишину. «Что это было?» Ошалела, прошептала я. «Будильник сработал!» Федька повернулась на другой бок и с громким зевком стиснула подушку. А потом подпрыгнула, будто ей в пятку впилась оса. «Будильник! Эмили! У тебя получилось!» Она снова свесилась с кровати и вынырнула, победно сжимая в руках телефон. Тот засветился, но в этот раз довольно бледно. «Зарядился!» Казалось, она готова была приплясывать от радости. А я до сих пор ничего не понимала. «Но ведь вчера не сработало!» «Смотри!» Она сунула светящийся прямоугольник мне поднос. Сто процентов. Я только покачала головой и упала обратно на подушку. Федька же села в кровати, скрестив ноги, и впилась в телефон активно, тыкая в нем пальцем. За окном медленно светало. Завтрак готов. Кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Кто-то с цепкими маленькими пальчиками, пахнущими жареным хлебом. Кем-то, конечно же, оказалась Федора. Ты совсем не спала. Сона спросила, я пытаясь понять, который час. Я выспалась и приготовила завтрак. Вставай, а то он остынет. Пришлось выползать из кровати, хотя очень хотелось поспать еще пару часов. Но не обижать же Федьку. На завтрак был чай, немного подгоревшая яичница с томатами и гренки. Федора ела, не выпуская телефон из рук. И то и дело пыталась показать мне что-то на нем. Но я решила сначала закончить с едой, чтобы не пачкать гладкое стекло. После завтрака Эмили продемонстрировала настоящее чудо. В крохотном телефоне помещалось множество изображений самой Федьки, ее бабушки и подруг. А некоторые изображения к тому же двигались, словно маленький стеклянный камушек смог запечатлеть целые отрывки из обычной жизни девочки. Я с восторгом смотрела на повседневную жизнь другого мира и пыталась представить, каково это жить там, где по дорогам вместо конных экипажей ездят автомобили, а города такие большие, что в них... В высоченных домах в десятки этажей живут целые сотни тысяч человек. Вообразить нечто подобное было сложно. Так что я даже немного обрадовалась, когда отдых закончился, и мы вернулись к моей привычной реальности. Займемся мастерской или колодцем? — Колодцем! — воодушевлением ответила Федька. — В мастерской мы уже были, а вот колодец я ни разу не чистила. По моему мнению, колодец не был такой уж необходимостью, Но я боялась, что если его не почистить, вода в трубах рано или поздно тоже начнет плохо пахнуть. Но сначала Федька сбегала за дом и переоделась из юбки платья в свои привычные штаны и рубашку. А пока она одевалась, я отыскала подходящую длинную палку, привязала к ней щетку и вооружилась ведром и веревкой. План был прост. Очистить внутренние стены колодца от ил и мха с помощью щетки. Потом сделать некрепкий уксусный раствор и пройтись им, чтобы убрать остатки заразы. Но если бы все планы воплощались в жизнь так же легко, как придумывались, этот мир был бы идеальным. Вот и у нас неприятности начались с первых же минут. Во-первых, оказалось, что мягкая щетка не может как следует очистить камень от наросшего мха. Пришлось менять ее на широкий нож, который было не жалко затупить. Во-вторых, выяснилось, что орудовать длинной палкой не в таком уж и широком жерле колодца было сложнее, чем казалось. И за час мучений мы смогли очистить только небольшой участок. Ну, так мы, друзья, и промучаемся. Федька озвучила то, что я не успела высказать вслух. «Давай лучше я сяду в ведро, ты меня опустишь, и я все почищу изнутри». Мои брови поползли вверх от этого безумного предложения. Но Федька уже вращала тяжелой рычаг, морщись от скрипа, спуская ведро на уровень стенок колодца. «Я не пущу тебя туда!» Я схватила ведро одной рукой, а второй рукой... Удерживала Федору за край футболки. «А если ты свалишься, как я тебя вытаскивать буду?» «Никуда я не свалюсь. И вообще я умею плавать». Петька насупилась, будто я лишила ее веселого развлечения, а не пыталась уберечь от участи оказаться в темной грязной воде где-то в самом низу колодца. «Нет, Фекла, это опасно, безрассудно и...» «По-другому ничего не получится». Закончила за меня это неугомонное чудо. «Обещаю, я не упаду». «Давай мне нож и щетку. Не знаю, что на меня нашло, но я согласилась на ее сумасшедший план. Убедилась, что ворот не станет вращаться сам под весом девочки. На всякий случай прикрепила к основанию ворота веревку и обмотала свободным концом Федору за пояс. Потом помогла ей забраться в ведро, сама не веря в то, что творю, и вручила ей щетку и нож. «Да прибудут с нами драконьи боги!» Со вздохом я стала медленно вращать рычаг, и скоро Федькина голова скрылась за краями колодца. Она тут же взялась за дело, заскрежетал по камню нож, зашаркала щетка. А я только и могла что придерживать ржавую цепь и смотреть, как моя храбрая помощница старается изо всех сил. Готово, опускай! крикнула Федора, и я еще немного повернула рычаг. Крежет ножа успокаивал, пока я его слышала, могла быть уверена. С Федькой все в порядке. Но стоило ему хоть на секунду умолкнуть, как тревога сжимала сердце. И я перегибалась через край, чтобы убедиться, что Федора на месте. Так мы провели еще около часа. Федька вовсю орудая своими инструментами, а я не находя себе места от волнения. Все, дальше вода!» Послышался глухой крик, и я стала поднимать ведро. Цепь натужно заскрежетала, вверх тяжелый груз шел труднее, чем вниз. Но я упорно крутила рычаг, пока над краем колодца не показались довольные глазища Федоры. Я налегла на рычаг, но он вдруг застрял. Цепь натянулась и лопнула, а Федька вскрикнула и снова скрылась за каменным краем.